Глава шестнадцатая. Несколько фрагментов из жизни эмиграции. Джон Буль и Бес, родные братья, сошлись и пили как-то грок. «Скажи мне, черт, есть вероятие, что потонуть наш остров смог?» «Вы лишены такого горя», — ответил мрачно Визельвул. «Коль ваш бы остров потонул...» Им снова вырвало бы море. Дмитрий Дмитриевич Минаев. Женева. 20 сентября 1879 года. Степняк Кравчинский. Кравчинский, как и многие русские эмигранты, карманные кошельки коих были не слишком переполнены не только банкнотами, но и даже монетами, зашел перекусить в кафе «Мадам Гриссо». Мало кто знал, что он успел возненавидеть и весьма скромный выбор блюд и далекое от совершенства искусства повара. Но он был вынужден постоянно подтверждать свое реноме без сребреника и аскета, отринувшего все радости жизни во имя свержения царизма в России. Как непросто, имея возможность потратить тысячи полновесных британских фунтов, постоянно имитировать нехватку средств, покупать черствый хлеб, и браться за переводы романов, заранее зная, что в редакции его рукописи отправят в корзину, не читая. Его буквально тошнило в этой тихой, мирной Швейцарии и, как наркомана, лишенного доступа к опию, корежил от нехватки острых ощущений, вызванных тем постоянным напряжением, под которым он находился в России после убийства генерала Мизинцова. Тогда он чувствовал себя сверхчеловеком, демоном, имеющим право и возможность карать и миловать, играя жизнями людей так, как будто это пешки на шахматной доске. Да и семейная жизнь давно приелась. В России было значительно проще, и хватало экзальтированных дам, готовых к свободной любви. Коровчинский ухмыльнулся, вспоминая, как перед отъездом за пределы презираемой родины Он провел несколько весьма приятных дней и ночей на конспиративной квартире, которую снимали три курсистки. Правда, затем он скривился, ибо одна из этих девиц, которая оказалась не только игривой, но и не лишенной расчетливости, последовала за ним в Швейцарию. И вот теперь он обременен семейными обязанностями и вынужден вести себя степенно. Хотя оставалась небольшая лазейка, связанная с химическими опытами по поиску новых взрывчатых составов, которые он изготовлял по заданию оставшихся в России членов организации, постоянно требовавших все более мощных бомб, дабы убивать, убивать и убивать. Естественно, что приобретение необходимых компонентов нельзя было поручить случайному человеку. А посему Сергей Михайлович взял это на себя совмещая полезное с приятным. Приятность состояла в том, что один из магазинов принадлежал очаровательной вдовушке, сердце которой расплавилось, как воск, при виде такого кавалера, и дверь ее спальни была для него открытой. Была еще одна постылая обязанность, кою приходилось исполнять Кравчинскому не реже, чем раз в два месяца, дабы не выйти из образа человека, берущегося за любую работу ради пропитания. Речь шла о посещении книжного магазина и типографии, принадлежавших Михаилу Константиновичу Элпидину, с черновиками очередной статьи или очерков о революционном движении в России. Нельзя не отметить, что сие встречи были тягостны для них обоих, ибо они с некоторого времени буквально ненавидели друг друга, хотя и старались тщательно скрывать свои чувства. Причиной сей распри – была взаимная несдержанность в разговорах и стремление подчинять собеседника своей воле. Что и говорить, Михаил Константинович не был ангелом, мало кому могли понравиться его растрепанный и неаккуратный внешний вид, неухоженная борода, кое, по его мнению, ставило вровень с самим жулем Верном и пространные диалоги, которые, как правило, состояли из двух частей. Во-первых, это были фантастические прожекты по освобождению из ссылки его кумира николая Гавриловича Чернышевского. При этом выдвигаемые им предложения по своей авантюрности затмевали сюжеты романов обоих Дюма. Чего стоили планы по похищению одного или нескольких представителей правящей династии Романовых, перевозки их за границу, дабы шантажировать императора и правительство России, добиваясь от них выполнения мыслимых и немыслимых требований, вплоть до установления в стране республики. Об этом предмете лпидин мог говорить часами, абсолютно игнорируя реакцию присутствующих. И, наконец, вторая по популярности была тема о тяжких физических и духовных страданиях самого Михаила Константиновича, кое ему пришлось пережить, будучи узником тюремного замка. Как известно, в сие узилище он был водворен на время расследования его участия в казанском заговоре. Вспоминая сии эпизоды своей биографии, Элпидин просто выходил из себя, и из его уст потоком извергались ругательства, более уместные для пьяного извозчика или отставного боцмана. Если верить его словам, то муки узника замка Ив или тамаза Кампанеллы — Меркли по сравнению с теми испытаниями, коими царские сатрапы подвергали невинных студентов во время пребывания их в Остроге. К своему несчастью, он несколько раз озвучивал сию тему в присутствии Кравчинского, который, не желая более слушать эти самовоспевания, задал несколько невинных вопросов, вызвавших фурор среди присутствующих и едва не доведших Элпидина до поплексического удара почтенному издателю предлагалось ответить на вопрос можно ли посчитать пытками посещения узниками отдельных номеров городских батуринских бань завершающиеся длительными чаепитиями в гостинице а также выделение для арестованных революционеров и смутьянов отдельной кухни где священно действовал бывший повар вице губернатора причем в праздничные дни меню предусматривало пирожное или мороженое Но, несмотря на сие деликатесы, каждый месяц приносил Элпидину и его товарищам не менее пяти рублей чистого дохода за счет экономии кормовых денег. Черта всем унижения была проведена следующими словами безжалостного Кравчинского. «А может быть, милейший Михаил Константинович, вам наносили мучения звуки рояля, доставленного во строк, вопреки запрету всесильного губернатора Нарышкина?» впрочем Можете не отвечать». лпидин так и не смог забыть и простить сего позора. И хотя чисто внешне их отношения с убийцей генерала Мизинцова восстановились, он мечтал о мести. И очень скоро ему представилась такая возможность, когда в один из осенних дней 1878 года в его магазин вошел новый посетитель и предложил приобрести у него старинную Библию, которую вполне можно было отнести к редкому антикварному изданию. За то время, кое Михаил Константинович прожил в эмиграции, занимаясь издательским делом и книжной торговлей, он научился великолепно разбираться в людях и мог буквально с первого взгляда оценить человека и ту пользу или вред, что он способен принести своим появлением. Судя по всему, неприятности можно было не ожидать. Костюм, сшитый по последней парижской моде, прекрасно смотрелся на стройном мужчине, который явно еще не достиг возраста Христа. гладко выбритые щеки и подбородок, аккуратная прическа и легкий аромат одеколона свидетельствовали о недавнем посещении искусного парикмахера. Да и его русский язык, хотя и был безупречен, но по легкому грассированию можно было признать его за гражданина Третьей Республики. От возможности дополнительного заработка господин товарищ Элпидин никогда не отказывался, а посему предложил пройти в свой кабинет, дабы в более спокойной обстановке оценить предлагаемую ему книгу. Когда Михаил Константинович осмотрел обложку Библии и убедился, что, невзирая на весьма почтенный возраст всего фолианта, его состояние более чем удовлетворительное, он приступил к исследованию его содержания бережно перелистывая страницу за страницей. И на тридцать третьей его ожидал неожиданный сюрприз, а если быть абсолютно точным, то привет из прошлого, которое он так старался забыть. Перед ним лежала фотография, на коей был запечатлен сам Михаил Константинович, сидящим в кресле, а рядом, положив руку на его плечо, стоял офицер в форме поручика русской императорской армии. Телпидин откинулся на спинку стула, и ебать чего-то у него на мгновение потемнело в глазах, а сердце замерло в груди. Мизинцов, а это был именно он, не на шутку испугался, наблюдая такую реакцию на фотографию, тем паче, что взгляд издателя стал каким-то расфокусированным. Зрачки расширились, в них читался немой вопрос «За что?» Его повело. Еще мгновение, и глаза закатились, а тело обвисло безвольной куклой. «Этого мне не хватало», — подумал подполковник. «Вода. Нужна вода». Хорошо, что на столике стоял кувшин из зеленого стекла, наполненный до краев. Вынув пробку и принюхавшись, полковник убедился, что это вода, и, набрав ее в рот, обрызгал лицо хозяина магазина. Тот вроде как стал пошевеливаться, открыл глаза, но взгляд его все еще был каким-то мутным. Пришлось прибегнуть к более интенсивной терапии, и Мизинцов залепил почтенному издателю две пощечины. От ударов голова Алпидина мотнулась слева направо, после чего сразу же в голове прояснилось. Но в мозгу прозвучал тревожный звоночек, и Михаил Константинович решил симулировать беспомощность, простонал «Врача, мне плохо». «Будет тебе врач», — злобно прошипел ему в ухо внезапный посетитель. «Поговорим, и будет. Пришел в себя?» Редактор безвольно кивнул головой. Хотя тело по-прежнему не до конца повиновалось своему хозяину, но мозг ускорил свою работу, и память услужливо извлекла из своих закромов столь яркое изображение давно минувших событий, что невольно хотелось зажмуриться. Вот он, студент Миша пидин принял решение о побеге за границу и старательно симулирует недомогание, дабы попасть в тюремный лазарет. Склонность к лицедейству была весьма распространенной среди непримиримых борцов за освобождение народа. А служители Казанского замка, включая, разумеется, и Эскулапа, были настолько напуганы тем расположением, с которым относился губернатор Нарышкин к жалобам и просьбам политических арестантов, что врач мгновенно отправил страждущего на больничную койку. Поблаженствовав пару дней на чистых простынях и отдав должное весьма питательному рациону, о котором простой русский мужик не мог даже и мечтать, Элпидин счел, что царские сатрапы утратили бдительность. А посему, когда в лазарете было много посетителей, Михаил переоделся в принесенный с воли гражданский костюм и преспокойно вышел за ворота тюрьмы. Казалось, что фортуна полностью на стороне мужественного узника, вырвавшегося на свободу из узилища. Оставалось лишь добраться до дома, который был снят его друзьями, пересидеть там до вечера, а потом пристань, пароход и свобода. Обещали и финансовую помощь, из студенческой кассы университета, но уже сейчас в карманах находилось почти сто целковых, накопленных за счет кормовых денег. Но пока Михаил предавался мечтам и проходил возле небольшого дома, Дворник, мирно сидящий на скамейке, внезапно вскочил и, схватив беглеца обеими руками, буквально вбросил в предусмотрительно открытую калитку. Еще через мгновение Элпидин оказался в комнате и был насильно посажен в кресло, а перед ним, к его удивлению, стоял смутно знакомый офицер, но явно не в жандармском мундире. Михаил заслуженно гордился своей памятью, кое-не раз выручала в ночь перед экзаменами, позволяя заучить ответы на билеты. И на этот раз она его не подвела. Этого поручика он видел на одном из вечеров в Остроге, когда все заключенные, кое числились по казанскому заговору, собирались послушать переливы, извлекаемые из рояля умелыми руками музыкантов-любителей. Как это ни странно, но там присутствовали и несколько офицеров конвойной роты. Двое из них, Ермолин и Бродовский, кои близко сошлись с арестованными студентами и посещали их собрания, назвали фамилию всего любителя музыки – лабунский Александр Юлианович. В доверительной беседе они достаточно прозрачно намекнули, что в армии у него репутация вольнодумца, ярого противника телесных наказаний нижних чинов, и более того, сей подпоручик был завсегдатаем петербургских офицерских кружков. Михаил, который не понимал, что все это значит, лихорадочно соображал, как начать разговор. Но первым тишину нарушил подпоручик. «Я вижу, милейший Михаил Константинович, что вы меня узнали. Что же, отменная память — весьма полезное достояние, коим можно гордиться. Но не будем тратить время на политез и перейдем к делу. Надеюсь, вы понимаете, что, совершив побег, вы усугубили свое положение, и приговор может быть достаточно суровым. Печально, если столь одаренный человек может погубить свою молодость с заключением в крепость или длительной ссылкой, и одновременно отечество лишиться достойного гражданина. Я могу предложить вам выход, который позволит избежать столь безрадостных перспектив». Элпидин немного успокоился и решил поиграть в несгибаемого революционера а посему начал откровенно хамить. «Послушайте, господин, как вас там, Корнет? Отчего вы решили, что я вообще стану о чем-то договариваться с жандармом?» При этом Михаил попытался вскочить с кресла, но тяжелая длань дворника, который оставался в комнате, коснулась его плеча и играючи пресекла эти поползновения. Эта экзекуция сопровождалась насмешливой фразой. «Ну куда прешь, малахольный? Сядь, охолони!» и заруби себе на носу, и еще раз откроешь свой рот без позволения его благородия, то вмиг без языка останешься. Уяснил? Или повторить надобно?» Михаил был понятливым молодым человеком и мгновенно проникся сказанным доступным русским языком, тем более подкрепленным стальной хваткой руки, буквально расплющивающей его плечо. Снова приняв положение сидя, он благоразумно заткнулся и молча снизу вверх смотрел по собачьи преданным взглядом на этого таинственного офицера. «Спасибо, Петрович!» Подпоручик склонил голову благодаря того, кто был в одежде дворника. «Надеюсь, не сломал ключицу господину студенту? Все же наш, россиянин, хотя и заблудшая душа, но не башебузук какой-то. А пока мест, будь добр, оставь нас наедине на четверть часа. Слушаю ваш брочь». Тот, кого назвали Петрович, вытянулся в струнку и, четко повернувшись, вышел, не забыв, впрочем, напоследок показать Михаилу кулак внушительного размера. «Итак, Михаил Константинович, нам пора внести ясность в наши дальнейшие взаимоотношения». Подпоручик сел напротив и продолжил разговор. «Во-первых, я не принадлежу к офицерам отдельного корпуса, и вы это отлично понимаете». Во-вторых, ваша попытка оскорбить меня была неудачной, ибо я с глубоким уважением отношусь к жандармам и считаю их деятельность жизненно важной для Отечества. Но у меня нет ни времени, ни желания принуждать вас принять мою точку зрения. И, наконец, последнее. Я имею честь быть офицером Генерального штаба Российской империи, и вот именно нам вы можете быть полезным. И если мы придем к соглашению, вы получаете шанс спокойно продолжить свой вояж за пределы России и даже получить некую сумму, кою можете рассматривать как субсидию в ваше будущее. В противном случае будет то, с чего я начал наш разговор. Могу дать на размышление не более пяти минут». Сказав это, подпоручик Лобунский поставил на стол и перевернул в нужное положение песочные часы. «Надо отдать должное Элпидину». Когда последняя песчинка проскользнула в горловину, он внутренне собрался и решительно заявил. «Я готов с вами сотрудничать, господин подпоручик, но у меня есть одно и непременное условие. Я никогда не буду доносить на своих товарищей. В противном случае можете возвращать меня обратно в тюрьму, и пусть будет, что будет». Приятно иметь дело с человеком, для которого слово «честь» — непростой звук лабунский с уважением склонил голову. «Могу вас успокоить. К вам обратятся за помощью лишь в том случае, когда нашему Отечеству будет угрожать внешний враг и никак не иначе. А пока подпишите вот этот документ». Перед ним появился лист бумаги с коротким текстом, в коем указывалось, что Михаил Константинович Элпидин получил 700 рублей ассигнациями и обязуется выполнять поручения по сбору информации, касающиеся замыслов иностранных держав или лиц против интересов Российской империи. Такая формулировка не вызвала у Михаила отторжения, и он размашисто расписался. «Теперь я оговорим некоторые детали», сказал подпоручик сразу после того, как положил перед Алпидиным пачку ассигнаций. «Сейчас нас сфотографируют». В комнату принесли аппарат, и лабунский встал рядом с сидящим Михаилом и положил ему руку на плечо. Петрович, который оказался еще и фотографом, быстро сделал несколько снимков. Запомните, Михаил Константинович, если через какое-то время к вам придет человек и предъявит вот этот снимок, то это значит, что матушке России нужна ваша помощь. С Богом! Ступайте! Вас незаметно проводят до пристани и обезопасят от нежелательных встреч. Когда молодой революционер добрался до Швейцарии и сумел там неплохо устроиться, то в первое время он одновременно ждал и боялся появления вестника от этого генштабиста, которого неизвестно какие черти занесли в тихую провинциальную Казань. Постепенно страсти приутихли, а когда отгремели залпы русско-турецкой войны, он почти успокоился. Честно говоря, под внешней оболочкой ненавистника царского режима и весьма удачного дельца, еще оставалась частица истинно русского человека. Жизнь научила господина издателя лавировать между интересами революционной общины в Женеве не слишком мозоля глаза полиции Швейцарии и их французским коллегам, и делал он это столь искусно, что капитаны боцман легендарного клипера Катти Сарк от зависти и чувства собственного позора утопились бы в бочке с пресной водой. Когда полки под командованием генерала Скобелева штурмовали Шибку и Плевну, Элпидин начал сбор информации, кое касалось происков и интриг европейских держав, направленных против России. Но никто к нему не пришел. А посему Михаил Константинович решил, что о нем забыли, и был просто ошарашен сегодняшним визитом. А что, если фотография попала в чужие руки, и перед ним не офицер генерального штаба, а палач? уполномоченный землей и волей казнить отступника и предателя дела революции. Перед его глазами возникли жуткие картины расправы революционеров с агентами охранки, навеянные рассказами очевидцев и газетными публикациями. Он буквально почувствовал, как трещат и ломаются кости его черепа от удара гирей, а клинок раз за разом кромсает его сердце и живот. От таких мыслей струйки холодного пота пробежали по спине, и рубашка мгновенно промокла. Нужно все отрицать. Господин издатель немного поёрзал в кресле, заняв более удобное положение, откашлялся, и, придав голосу возмущенной интонации, столикой обиды выдал фразу. «Я не имею чести знать вас, милостивый государь, и с какой целью вы обманом проникли в мой магазин. Что касается сей фотографии...» то мне нечего стыдиться знакомством с подпоручиком Лабунским, который убедительно доказал, что среди офицеров русской армии есть люди, помнящие заветы декабристов. Можете так и передать тем, кто вас прислал. Михаил Элпидин никогда не был предателем и агентом жандармерии и никогда им не станет. А за сим прошу покинуть сей дом и никогда не возвращаться». На челе издателя выступили крупные бисеринки пота. Посетитель же оставался невозмутимым, а тон его был даже несколько ироничен. «Хватит комедию ломать, господин издатель. Вы не в театре и не в суде перед присяжными заседателями», мгновенно охладил благородную горячность своего визави. «Я пока пришел не за вашей жизнью, а всего лишь поговорить. И запомните, я вам не враг, а можно сказать, ваш ангел-хранитель. Для того, чтобы полностью рассеять сомнения...» то дворник Петрович, а точнее полный георгиевский кавалер и фельдфебель в отставке Иван Петрович Кузнецов, просил вам кланяться и очень переживал по поводу вашего плеча, пережившего близкое знакомство с его рукой. Но хочу заметить, Михаил Константинович, что вам еще повезло. А вот несколько турецких аскеров, имевших неосторожность сойти с ним в рукопашные при штурме плевны, отправились в Джаннат, несколько потрепанными, и навряд ли смогут ласкать гурий вследствие отрубленных рук и голов. Джаннат. В исламской эсхатологии «Райский сад». Элпидин воспринимал этот поток информации, свалившийся на него в одночасье, с видимым волнением. Воспоминания о столь скользком эпизоде его жизни не доставляли господину издателю огромного удовольствия, а при словах о фельдфебеле сразу же предательски разболелось плечо. Как вы понимаете, господину Лабунскому сейчас немного не до вас. Тем более, что я являюсь, как и мой коллега, офицером Генерального штаба Российской империи. А вот наших оппонентов, коих вы относите к друзьям или союзникам, вам следует опасаться. И дело не в ваших убеждениях, точнее, не только в них, а в вашем состоянии. У британцев есть весьма занятная поговорка «He that had nothing» «It's frightened of nothing», который можно перевести на русский язык примерно так. «Ничего не боится тот, кто ничего не имеет». Вы владелец издательства и книжного магазина, которые приносит устойчивую прибыль. Налажены устойчивые связи, годы работы создали хорошую репутацию, и при этом с точки зрения молодых революционеров вы безнадежны и даже в чем-то опасный ретроград. Вы призываете убеждать, а они предпочитают убивать. Неприятный посетитель сделал паузу, убедившись, что его слова ложатся на возделанную почву. Господин издатель действительно относился к деньгам и прибыли своего дечища с трепетом, достойным скупого рыцаря, незабвенного Александра Сергеевича. С работниками он не был щедр и стремился сэкономить всюду, где была малейшая возможность. На святое дело борьбы с царским режимом средства выделял, но всякий раз многократно напоминал, что его издательство и так все время работает на нужды народного восстания, во что, господа революционеры, конечно же, не верили. Рыбка клюнула, пора подсекать. Мне не хочется выступать в амплуа Кассандры, но вам вынесен приговор и даже назначен преемник или наследник, а по совместительству и палач, тем паче, что он весьма искушенный душегуб. «И кто же он?» – делано безразлично, – спросил русский швейцарец, хотя это притворство вряд ли могло обмануть более или менее проницательного человека. «Я его знаю?» «Знаете, Михаил Константинович, хорошо знаете. И опусы его читали, а может, и печатали, да и дискутировали вы с ним изрядно. Имя Сергей Михайлович Кравчинский вам знакомо?» Мизинцов заметил, что, услышав это имя, издатель отразил на лице, кроме страха, и гримасу ненависти. Следовательно, семена упали на благодатную почву. И теперь можно сделать Элпидину конкретное предложение. Михаил Константинович, позвольте напомнить вот этот постулат. «Амикус меус, инимикус инимец мей». «Враг моего врага, мой друг». Кравчинский – это преступник и убийца, нарушивший законы земные и божьи. Но, кроме того, он верный слуга британцев, извечного врага государства российского. А посему давайте сделаем так. Вы называете мне место, где на протяжении ближайших трех дней может находиться сей субъект. И если по истечении этого времени произойдут некие события, то можете более не опасаться за свою жизнь и имущество. Да и вопрос со швейцарским гражданством, скорее всего, будет решен. А кроме того, даю вам слово офицера, что после этого ваши обязательства перед генеральным штабом будут считаться исполненными. Впрочем, если вы захотите поделиться интересными сведениями, то они будут оплачены, естественно, золотом и исключительно наличными, никаких банков и счетов. «У меня есть такие сведения, но как я смогу объяснить товарищам появление довольно значительных средств у меня? А что вы считаете, что найденные вами секреты будут того стоить? Уверен, я умею считать деньги, и я знаю, что вам нужно в первую очередь. Просто так получилось, что это попало ко мне. А если к вам попадет еще и рукопись утерянного романа господина Чернышевского, того самого, которого ему так и не дали восстановить?» «Как? Вы имеете в виду, что делать?» «На Руси есть два главных вопроса. Что делать и кто виноват?» Издатель сразу же пришел в себя и стал похож на хищника, почуявшего запах добычи. Казалось, что его хорошо ухоженные ногти превращаются в когти, а зубы — в клыки. Еще бы ушек морде прижать и вылитый тигр перед прыжком. «Как же так получилось?» Вопрос, как бросок кинжала. Но посетитель продолжал сохранять абсолютнейшее спокойствие и никуда ироничность не собирался убирать. «Неужели вы считаете, что потеря господином Некрасовым этого романа была случайностью? Мы помогли его потерять. Слишком лояльный цензор расстался с местом, и мы постарались сделать все, чтобы господину Чернышевскому было не до того, чтобы его восстановить». В реальной истории действительно ответственный цензор Владимир Николаевич Бекетов, пропустивший этот роман, был снят с должности. И как это будет выглядеть? Вы получите письмо от вора, укравшего рукопись и попавшего в тюрьму. Выйдя на свободу, он добрался до рукописи, прочитал ее, проникся идеями нигилизма и предложил вам выкупить ее за каких-то 200 рублей, золотом, конечно же. В уме господина издателя окончательно прояснилось. Перспективы оказались слишком заманчивыми. Это даст вам еще больший вес в среде эмиграции, защитит от посягательств революционеров, а издание произведения господина Чернышевского, как в вашем журнале, так и в книге? Семена попали на благодатную почву. Считавшийся утерянным роман господина Чернышевского, из-за которого писатель впал в черную меланхолию, и практически перестал творить, это был прорыв. Тем более, что сам Элпидин был известен как убежденный поклонник творчества Николая Гавриловича. В реальной истории роман «Что делать?» был разрешен к печати цензурой. Но Некрасов, везя эту рукопись в издательство «Вульфа», ее утерял. После объявления в газету рукопись вернули, но в нашей реальности все пошло не так согласие было достигнуто и в итоге высокие договаривающиеся стороны расстались взаимно удовлетворенные достигнутыми результатами правда для этого потребовалось еще 10 минут дебатов дабы михаил константинович мог в полной мере потешить собственное самолюбие и одновременно не огорчить здравый смысл и житейскую расчетливость мезенцову уже предстояла поездка на побережье цурихского озера где в уединенной хижине Кравчинский собирался доработать конструкцию новых бомб и без помехи провести их испытания. Тем паче, что для всех экспериментов он мог использовать французский и английский динамит, изготовленный соответственно на правительственной фабрике в Вонже и заводе сэра Фридриха Абеля в Вулледже. Раннее утро 6 сентября 1878 года в Цюрихе было пасмурным, что по всем приметам обещало нудный мелкий дождь который мог идти до самого вечера. Сие обстоятельства было вполне на руку Кравчинскому, так как можно не опасаться появления нежелательных свидетелей из числа поклонников красот Нижнего озера и любителей рыбной ловли. А посему он находился в великолепном настроении и с аппетитом умял банку мясных консервов, запивая крепким кофе, сваренным на бульетке, оснащенной спиртовкой. Маленькая кофеварка со спиртовкой. Затем он накинул парусиновый непромокаемый плащ и направился в сарай, где в отдельных ящичках, тщательно закутанные в тряпки, лежали три готовых образца бомб, отличающихся количеством и типом динамита, а также конструкцией взрывателей. С замком, висящим на дверях, пришлось повозиться, ибо, несмотря на регулярную смазку, Частые дожди и сырость изрядно подпортили его внутренности. Кравчинский чертыхаясь пытался его открыть, и поневоле все его внимание было поглощено борьбе с упрямой железякой, а посему он не успел среагировать на легкий шорох сзади. Последовал сильный удар по голове, и Сергей Михайлович, как подкошенный, рухнул на землю. Сознание вернулось к нему нескоро, и реальность была малоприятной. Он лежал на столе со связанными руками и ногами, рот был заткнут кляпом, а двое мужчин в масках деловито растапливали печку, рядом с которой лежали кочерга и несколько железных прутьев. А далее были вопросы. Попытка вначале просто молчать, а потом проклинать своих мучителей и много-много боли. Периодически накатывала волна спасительного забытья, но холодная вода возвращала к реальности. Решимость и упрямство постепенно склонились перед мукой, и Кравчинский заговорил. Когда язык начинал заплетаться, то ему заливали в рот коньяк из фляжки и продолжали задавать вопросы. Говорил только один из них, тот, что был пониже ростом, но плотный, коренастый, он производил впечатление весьма опасного человека, с которым сложно было бы справиться даже в дуэльном поединке. Впрочем, никакой дуэли быть не могло. Все эти куртуазные выверты не для той тайной войны без правил, в которой завязли герои сего повествования. Нас не интересуют ваши сообщники убийства генерала Мизинцова. Они нам известны и уже наказаны или будут наказаны в ближайшее время, как и вы. Но вот кто оплатил эту акцию? Немаловажный вопрос. У вас 10 пальцев на руках. Занимаясь изготовлением таких опасных веществ в сене на местах, непорядок. От внезапно обрушившейся боли Кравчинский взвыл. А дальше его снова и снова ломали, физически и психологически. Окончательно пламенного революционера добили сообщением о том, что его жена носит ребенка. Это была неправда. И ее тоже могут убить. Тоже блеф, но всяко возможно. Тем паче, что лично он именно так и поступил бы в аналогичной ситуации. Вы же знаете, что вчера ваша жена посетила врача Альфреда Либербаума. Ах, она вам не успела ничего рассказать, так вы спешили к мадам как то. А вы знаете, мы можем оставить вам жизнь. Правда, я буду обязан переломать вам руки и ноги. Это будет больно. Вы будете инвалидом, но будете жить и увидите, как ваш сын начнет ходить, например». «Вы хотите оставить мне жизнь?» «Вы будете прекрасным образцом того, что будет с вашими коллегами в ближайшем будущем, если они не оставят попыток бороться с самодержавием. А вы им передадите это мое послание». И тут стало ясно, что Кравчинский поплыл. «Жить! Жить! Хоть тушкой, хоть чучелом, хоть безногим или безругим инвалидом, но все-таки жить!» Язык его развязался, а вопросы посыпались, как из мешка зерно. «Имя агента? Куда вам переводили деньги? Номер счета? В каком банке? Кто еще курировал операцию? К кому вы должны обратиться в случае опасности? Имена руководителей ячеек в России? Кому вы должны отправлять бомбы? Как связаться с вашим куратором из Британии? Имена, пароли, явки?» Его спрашивали и записывали все, что он говорил. Жажда жизни делала поток слов практически непрекращающимся. Через несколько часов один из инквизиторов с удовлетворением закрыл тетрадь, куда записывал цифры, даты, имена и номера счетов в банке и совершенно неожиданно для Кравчинского снял с себя маску. «Ну что же, Сергей Михайлович, вы полностью удовлетворили мое любопытство». Кстати, я забыл представиться. Генерального штаба полковник Мизинцов. Услышав эту слишком хорошо знакомую для него фамилию, Кравчинский, коему опять заткнули рот, смог лишь замычать, прекрасно понимая, что его земной путь подходит к концу. А полковник не спешил. Он взял в руку стилет, который Сергей Михайлович привез в Швейцарию как память об убийстве шефа жандармов генерала Мизинцова резким движением руки вонзил ему в живот, несколько раз провернув в ране. Последнее, что сумел увидеть Кравчинский, как в комнату были принесены изготовленные им же бомбы и аккуратно разложены на полу подальше от печки. Затем чирканье спички и характерный запах горящего запального шнура. А через некоторое время мощный взрыв разнес по бревнышку хижину, Сарай и стёрв пыль бренные останки террориста и британского агента.